13. В погоню. Уже при реакции креля, я поняла, что что-то не так, поэтому продолжать держать эльфа не пыталась, да и не смогла бы. Тот ловко вывернулся и с негодованием уставился на меня. Наверное, это выглядело бы грозно и даже в некоторой мере устрашающе. На кончиках пальцев незнакомца собиралась магия, но капающий со слипшихся волос Глинтвейн Долька апельсина у виска и россыпь специй несколько смазывали впечатление. Да ещё Криэль всё никак не успокоится. «Вы что здесь устроили?» Выбежал на шум трактирщик. «Сейчас швабру вынесу, будете убирать сами, поняли?» «Поняли», — простонал Криэль, утирая слёзы. «Несите, и заодно поесть принесёте, а то из меня так себе разносчик». Трактирщик сердито засопел и удалился. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит и чем я обязан такому горячему приему? Потребовал незнакомый эльф, вытаскивая апельсины пряности из волос. Я все еще надеялась, что это не правитель Ларии отец не простит мне международного скандала. Кх-кхем! откашлялся Кариэль, стараясь успокоиться, но получалось не очень. Понимаешь, Вираэля забрал Равиаль, представившись тобой. Мной? «Вераэль что, забыл, как я выгляжу?» «Точно, повелитель, отец меня убьёт, если я сама не умру от такого позора». «Мы сейчас тебе всё расскажем», — заверил Кориэль, обнимая его за плечо. «А пока познакомься, это Энерия Чаро. Именно она помогала твоему племяннику». «Ничуть не убила меня», — недовольно произнёс правитель. «Простите, я опустила глаза, не зная, куда деться от стыда. Я думала, вы тоже...» Один из похитителей Вераэля. Криэль сказал, что вы брюнет. Я покосилась на ухмыляющегося Криэля. Он не соврал, но, когда я уезжаю инкогнито, предпочитаю небольшую маскировку. На человеческих землях эльфы диковинка, а черноволосые эльфы и подавно, — пояснил Лориант. «Простите, пожалуйста», — снова попросила я. «Прощаю», — великодушно ответил правитель. «Если вы спасли Вераэля, то вам всё можно простить. «К слову, вы не родственница Алекса Чаро?» «Я его дочь». «Тогда тем более неудивительно», — усмехнулся Лориант. «Уверен, будь его воля, он бы тоже мне врезал». «Ладно тебе, Черо неплохой человек», — неожиданно встал на защиту отца Кариэль. «Мы с ним почти сработались. Если он с тобой сработался, то он просто герой. Так что там с Вераэлем?» Рассказывать начала я. Криэль только изредка вставлял уточняющие реплики, но на моменте с дядей перехватил инициативу. За это время трактирщик сам, кряхтя и недовольно поглядывая на нас, всё убрал и таки принёс еды и новую порцию Глинтвейна. погрому посуду включу в счёт», — предупредил он. Эльфы только рассеянно кивнули. «Да», — протянул Лориант, когда мы закончили рассказ. Тот самый случай, когда мы всё предусмотрели, отправляя Вира к людям, кроме того, что он может потерять память и всё забыть. «К слову, а почему ты здесь?» — совершенно непочтительно поинтересовался Кориэль. «Если вся акция с Виром направлена против тебя, то ты в опасности». аларии я в ещё большей опасности», — пожаловался правитель. а долина рвёт и мечет. Уверен, ещё день-два, и она бы меня прибила за сына. Тогда, по закону, её и всю её семью «Пришлось бы казнить, и наш славный род на этом так бесславно бы прервался». «Может, это и есть хитрый план Равиаля?» — усмехнулся Кориэль, попивая Глинтвейн. «Твоя сестра кому угодно шею свернёт, особенно когда дело касается её детей». «Не знаю, трава вообще не ожидал». Лариант тяжело вздохнул. «Доверял ему, если не как себе, то достаточно сильно, и вдвойне обидно, что он всегда был на шаг впереди нас». «Да, это всё люди с их правильными методами», — скривился Криэль. «Я всегда говорил, что нестандартные проблемы требуют нестандартных решений, а не вот это всё. Прочешем все гостиницы, обойдём все лечебницы. Да если бы эльф объявился в гостинице или лечебнице, об этом бы сразу полгорода принялось судачить. Только время потеряли». «Араф, интересно, откуда узнал про Академию? Он твоими нестандартными методами никогда не пользовался и в целом их не одобрял». Заметил повелитель. «Поэтому он мне никогда и не нравился», — подтвердил крель Узнал от своего мага. Там маг в команде был. Как наёмники сказали, его к ним позже приставили, когда сюда, в Ларно, отправили. У него, между прочим, был волос Вира и артефакт для поиска обходящей защиту татуировки. Уверен, Раф ещё и какой-нибудь незаметный артефакт для связи подкинул. «Рэвиаль, рэвиаль. — покачал главой-повелитель. — Такой талантливый артефактор. Даже казнить жалко. — А как мы их найдём? Нам же нужно как можно быстрее отыскать Вероэля. Я с мольбой посмотрела на Лорианта. И он так милый и по-доброму улыбнулся, что захотелось вытащить последнюю гвоздичку, застрявшую у него в волосах. Но я сдержалась. — С нами гениальный мастер поиска. Он что-нибудь придумает. — Нет уж, раз ты здесь, то будем использовать твои возможности. «Не согласился Кориаль. Ты ведь уже почувствовал татуировку на Эн. «Конечно, я по татуировке её и нашёл, а татуировку вира совсем не чувствую». Эльфы тревожно переглянулись. «Ишь, что это значит?» Я услышала, как задрожал мой голос. «Вир жив?» «Он жив, иначе бы и символ на твоей руке отреагировал», — успокоил меня повелитель. «Но магия у Вироэля полностью заблокирована». Это плохо тем, что татуировка всегда, даже когда не используется, тянет из носителя магию. Если магии нет, она начинает тянуть жизненные силы. Звучало погано. «От меня что-то требуется, и она всё готова». «Вся в отца», — с усмешкой заметил правитель Аларии. «Не переживай, Энн, Ларианту подчиняются все татуировки. По твоему фрагменту мы сумеем отыскать Вераэля». «Если Ревиаль не сделал ничего с его татуировкой?» — не слишком оптимистично добавил повелитель. «Он один из создателей татуировок. Наверняка оставил для себя лазейки. Тогда почему мы сидим?» Я вскочила, готовая нестись хоть на край света. «Почему вообще эти двое так спокойны?» «Сядь, Энерия!» — попросил повелитель. «У него в руках, Вераэль, а это значит, права на ошибку у нас нет. Мы должны хорошенько всё обдумать и подготовиться». И даже Кориэль не стал с этим спорить. «Дай свой фрагмент», — попросил Лорианта и протянул раскрытую ладонь. «Будто татуировка — это вещь, которую можно просто так передать». «Просто коснись моих пальцев», — подсказал он. Касаться самого Повелителя Эльфов было... волнительно». Эх, сейчас бы сюда Зару, но стоило мне дотронуться до Ларианта, как символ сам перебежал к нему и устроился на внутренней стороне запястья. «Что скажешь?» — тут же спросил Кориэль, внимательно наблюдавшись за передачей татуировки. «Он недалеко». Лориант прикрыл глаза. «В пределах города. Сейчас доедим, я приведу себя в порядок и пойдем». «Может, ты покажешь нам, где он, а сам останешься в стороне?» — с надеждой попросил Кориэль. «Нет, это мой племянник, и я уже здесь. Мы можем обратиться к людям». Чаро показался мне весьма толковым. «Не ты ли рассказывал, как впустую прочесывали Ларно? Но сейчас-то ничего не нужно прочесывать, и ты рискуешь подставиться под удар. Давно ты во мне сомневаешься, друг? Я в тебе не сомневаюсь, но... Вот и не сомневайся», — оборвал его повелитель. И Кориэль вынужденно замолчал. Лариант ушёл за бурчащим трактирщиком, разрешившим эльфу воспользоваться его душевой. Правитель Ларии не мог позволить себе выглядеть неподобающе. Криэль же накинулся на оставшуюся еду. «Хочешь?» — поинтересовался он, обгладывая предпоследнюю куриную ножку. «Нет, ешь», — покачала главой я. «Мне сейчас кусок в горло не лезет». «Так волнуешься за Вира?» — понимающе покивал эльф. «И это тоже». «А в то ещё?» Вслед за ножками отправились крылышки, тарелки пустели с угрожающей скоростью. Это был самый позорный момент в моей жизни. Я запустила пальцы в свою порядком растрепавшуюся прическу. Как подумаю, что ударила самого правителя Аларии. Страшно представить, как поступил бы наш король на его месте. Он, конечно, с юмором, но всё же... Ой, да лафно! Жуя отмахнулся над кусанным крылышком Криэль. «Ты только жить начинаешь, так что не зарекайся. У тебя ещё всё впереди». «Ну, спасибо. Мог бы предупредить, что иногда он бывает блондином». Не могла успокоиться я. «Дома ты так уверенно заявил, что он брюнет?» «Он точно брюнет», — снова подтвердил Криэля, оглядывая тарелку на предмет того, чтобы ещё съесть. Я никак не думал, что у Ларианта осталась дурость на такие поступки. Впрочем, если бы Лар встретил вероэля и понял... Что тот потерял память, то, безусловно, снял бы маскировку и дал бы шанс себя узнать. Как по мне, у обоих эльфов дурости было с избытком. Впрочем, не дважды сбежавшись с дома девицы осуждать других, так что я решила поговорить о более насущном. Что будем делать, когда найдём Вероэля? Мысль позвать отца больше не казалась плохой. Надо было плюнуть на гордость и обиды и сразу к нему обратиться. Будем действовать по ситуации. Вдвоём мы без проблем справимся с Ревиалем. Вопрос только, сколько магов и не магов привлёк он. Жаль, что я практически ничем не могу помочь. Во-первых, ты уже очень помогла, — серьёзно произнёс Кориэль. Намного больше, чем ты думаешь. А во-вторых, ты же Зельевар, да? И так странно улыбнулся. Вообще алхимик, но это почти одно и то же. А как ты догадался? У меня жена Зельевар. Есть у вас что-то общее? Теперь я разгадала улыбку Кокариэля. Да уж, хотела бы я, чтобы обо мне говорили так же мечтательно. Причём говорил кое-кто конкретный. «Я готов», — объявил вышедший из подсобного помещения Лариант, А я едва не упала со стула. Да, он точно брюнет черноволосый и чернобровый. И, казалось бы, изменился только цвет волос, но выглядеть он стал совершенно иначе. Трактирщик тоже обалдел от подобного преображения. «Высушишь?» — попросил повелитель Кареля. Тот одним прикосновением убрал лишнюю влагу из чёрных волос. Я даже заметила небольшой порог. — Крель лучше владеет стихиями, — с улыбкой пояснил Лориант. — А вы? — не удержалась от вопроса я. — Я менталист. — Понятно, — пробормотала я, судорожно соображая, не думала ли в его присутствии о чём-то плохом. — Не переживай, я не имею привычки копаться в чужих головах без разрешения или серьёзных оснований», — усмехнулся эльф. Крель внимательно оглядел поднос с тарелками, проверяя, не осталось ли там чего съестного. «Я тоже готов», — объявил он. Расплатившись, мы с эльфами вышли из трактира. Лариант снова накинул блондинистую маскировку и стал самым обычным эльфом в простой заношенной одежде. Никогда бы не догадалась, кто передо мной, если бы не знала. С чёрными, как вороново крыло, волосами он выглядел куда эффектнее. Двигались мы вниз по улице, по ощущениям, направляясь прямиком к морю. И чем дальше, тем более нехорошие подозрения закрадывались мне в голову, когда вышли в портовый район, меня невольно пробрала дрожь. Во-первых, местный контингент был такой, что даже в светлое время суток находиться здесь было неприятно. И чего уж там опасно. А во-вторых... Среди доков и многочисленных складов Вероэля можно искать бесконечно. Мне же что-то подсказывало, что времени у нас совсем немного. При этом Лориант шёл вперёд, огибая препятствия из гор мусора, нетрезвых матросов, выбравшихся на короткий срок на берег и оттягивающихся по полной, и приставучих продавцов, желающих сбыть свой залежалый товар, пока он в конец не испортился. Кариэль, в отличие от повелителя, шагал куда осторожнее — В его ладонях была собрана магия, готовая в любой момент преобразоваться в заклинание. Он зорко смотрел по сторонам и выглядел напряжённым, как сжатая пружина. Стоило какому-то пьянчушке сделать ко мне шаг, как эльф тут же встал на его пути, оттеснив меня в сторону. Так мы пересекли весь район, выйдя к морю, сегодня тёмному и заметно штормящему, Тяжёлые свинцовые тучи, казалось, цеплялись за высокие мачты, качавшихся у причала кораблей. Ещё и ледяной влажный ветер совсем неласково хлестал по щекам и разом забирал всё тепло, заставляя втягивать шею и прятать руки в карманы пальто. «И куда дальше?» — поинтересовался Кориэль, одетый легче меня. Несмотря на быстрый шаг, эльф, очевидно, замёрз. Нос у него покраснел и звучно шмыгал. Лориант. Тоже в лёгкой куртке и брюках холода будто не замечал. Он всматривался вдаль, словно пытался разглядеть что-то на стоявших в отдалении кораблях. «У меня две новости — хорошая и плохая», — наконец произнёс он. «Хорошая, вероятно ли, я нашёл. Плохая, он вон на том отплывающем корабле». «Это не плохая, а очень плохая», — констатировал Криэль, шмыгнув носом. Как мы будем его догонять? Я не взял с собой купальный костюм. Плохо, что ты не подготовился. Подыграл ему повелитель, оглядывая корабли в поисках того, кто готов был бы отчалить. Но в такую погоду все предпочитали отсиживаться на суше. Я тоже судорожно крутила главой. Зафрахтовать корабль — это не извозчика поймать. Никто не сорвётся сию минуту в погоню. Неужели всё-таки опоздали? И в этот момент заметила знакомую яхту, заходящую в порт. Вот он, наш последний шанс. Давайте попробуем договориться. Уж если капитан Отчаянного нам не поможет, значит, не поможет никто.